Глава пятая Что кажется, чем окажется Боцман Гарни, массивный, одноглазый орк, прекрасно знал, как его кличут матросы резового скетчуа, и лишь усмехался, прикусывая черный, как смоль, длинный ус, заслышав тихие матерки в отношении некоего каргера. Само собой, ни одна из мартышек или тюремных крыс Не осмелилась бы назвать его так в лицо, без последствий для собственных физиономий, но... Плох тот боцман, что не знает своего прозвища, гуляющего среди матрасни. Агарни считал себя отличным боцманом, и, честное слово, у него были для этого все основания — Роданный городской общиной Нимма в юнге франконского военного флота, Гарни, бывший тогда мелким арчонком-сиротой, застал закат парусного флота и изрядно полетал мартышкой по вантам и реям, прежде чем дорасти до палубной работы, для которой требовалась недюжинная сила и определенный опыт. Свой десятилетний контракт на военном флоте он закончил палубным мастером на парохода фрегате «Стремительный» и перешел в торговый флот. Франконские каботажники сменялись табрийскими Трампами, а те, в свою очередь, имперскими линейниками. Попытал он свою удачу и на пассажирских линиях ревущего океана, но быстро понял, что это не его, и с легкой душой вернулся на полюбившиеся ему Трампы, один из которых и стал для Гарни домом. В полном смысле этого слова. Здесь одноглазый орк стал не просто членом наемного экипажа, а совладельцем судна — И пусть ему принадлежала совсем небольшая доля, Гарни ее вполне хватило. Правда, были здесь свои подводные камни, но куда уж без них. Именно поэтому каргёр совершенно не удивился, когда в его личную каюту без стука вломился нынешний машинный мастер резового скетчуа. Чумазый, воняющий угольной пылью и горголовой смазкой, как всякая тюремная крыса, мастер Броденаур ввалился в маленькое помещение, и то стало еще теснее». Несколько минут Гарни выслушивал матерную тираду гнома, и лишь когда в бочкообразной груди машинного мастера закончился воздух, и тот умолк на секунду, чтобы перевести дух, Боцман кивнул. Но Равнодушный, лишенный любых намеков на эмоции, голос Каргера словно вернул гному разум. Броденаур смерил взглядом Боцмана, вальяжно рассевшегося на складном кресле у столика, и тяжко вздохнул. «Говорил я тебе, нельзя ушастого в машинное ставить!» — буркнул гном. «Говорил!» — согласился боцман и, поморщившись, спросил. «И что он опять натворил?» «Сходил в гости к саламандрам!» — рыкнул вновь начавший распаляться гном. Гарни побледнел. «Жив?» — спросил он, поднимаясь со слишком маленького для его массивного тельца креслица. «Да что этому тапуту будет?» — отозвался гном, глядя снизу вверх на воздвигшегося в полный рост боцмана. — Обгорел, конечно, пока мои парни с него саламанд разгоняли. Но жить будет. Дирк его подлечил чутка. Правда, теперь этот шебутной хафл требует сдать ушастого настоящим лекарем. Иначе, говорит, за жизнь этого дурного полуальва ручаться не сможет. — Так... Орк на миг прикрыл единственный глаз, глубоко вдохнул и, кивнув машинному мастеру на выход из каюты, буквально выдавил несопротивляющегося гнома в узкий дверной проем. — К Старпому! Доложишь ему сам, а пока идем, я тебя слушаю. Стоп! Свист! На разнёсшейся по проходу рев боцмана тут же явился будто ожидал зова мальчишка-человек лет тринадцати 14 на вид, наряженный в выходную белую робу, невообразимо широкие чёрные клёши и натёртые до блеска туфли. Точно на берег собрался. Пострел, не поднимая на боцмана плутоватого взгляда серых глаз, вихрастый юнга замер на вытяжку. "Звали, боцман?" звонким голосом спросил он. "Звал, звал!" Орк окинула взглядом паренька и, мыкнув, разразился потоком приказов. «Про ушастого уже знаешь?» «Замечательно. Значит так. Ноги в руки и мухой в кубрик. Вашему стармасу скажешь, что мне нужны двое толковых матросов из вашей вахты для доставки раненого в больницу. Немедленно. Когда везут этого тапута, пусть выслушают докторов и тот же возвращаются на судно». «Как выполнишь, дуй на берег, и чтоб к моменту схода санитарной команды на причале была коляска. Все понял?» «Ага!» — кивнул повеселевший Юнга, уже было распрощавшийся с грядущим коротким отпуском на берегу, и моментально исчез в переплетении железных кишок переходов Трампа. «Идем, брод!» — проводив взглядом шустрого мальца, Орк кивнул машинному мастеру. И рассказывая уже, как этот Драхов-полуальф оказался в гостях у Саламандр. «Как-как?» — пробурчал гном, семеня следом за Боцманом. «Как всегда. По глупости. Мы котлы заглушили и, как водится, начали проверку механизмов. Я отправил ушастого к промежуточной камере, чтобы осмотрел и проверил ее на герметичность. А он, дурак, сразу обе заслонки отворил. И смотровую, и топочную». «Естественно, саламандры из погасшей топки на свежий воздух полезли. Ему бы смотровое окно хоть рукавицы заткнуть, раз уж про аварийный рычаг не вспомнил. Да ты ж знаешь, придурка! Ему, видите ли, в рукавицах несподручно. Вот и получилось!» «Дела...» — протянул Боцман и, застыв перед каютой старшего помощника, решительно обрушил кулак на полотно двери. Та содрогнулась, но устояла». «И зачем ломиться в пустую каюту, если вы знаете, что я сегодня на вахте?» — раздался из-за спин гостей чуть насмешливый голос старшего помощника капитана. «А если бы я не зашел за плащом, вы бы здесь до восьмых склянок куковали?» Майнград! Моментально развернувшись на сто восемьдесят градусов, каргер по привычке, въевшийся за годы службы на военном флоте, вытянулся перед старпомом во фрунт. «Оставьте боцман!» Чуть заметно поморщился, высокий и статный, но совершенно, можно сказать, насквозь гражданский человек. «Рассказывайте, что у вас случилось?» Каргер, как ему показалось, незаметно ткнул гнома локтем в плечо, и тот, тяжко вздохнув, начал свой рассказ заново, но с куда большими подробностями. И чем дольше машинный мастер говорил, тем мрачнее становился старпом». К концу повествования гнома он все же не выдержал и длинно витиевато выругался на смеси доброй полудюжины восточных наречий. И было от чего. По идее Резвый Скетчуа должен был покинуть Пампер перед закатом, но происшествие с незадачливым Альвом напрочь срывало этот план, а значит возрастал риск не уложиться в сроки доставки груза. И ладно бы получатель был один. Небольшую неустойку в рамках страхового пакта на хозяева Трампа вполне потянули бы, но получателей грузов, как и мест доставки, было несколько, а значит, возможная неустойка возрастала в разы. Понимающе, переглянувшись с боцманом, старпом ожесточенно потер моментально покрасневшее лицо и, скорчив кислую мину, молча направился к каюте капитана» но едва боцман с машинным мастером дернулись следом, как Старпом остановил их одним жестом. «Мастер, возвращайтесь на пост! Боцман, на тебе доклад капитану после возвращения матросов из госпиталя!» — коротко бросил он, и подчиненные тут же отстали. Это утро выдалось на диво суматошным и бессмысленным. Сначала выяснилось, что я умудрился проспать свой будильник. Претерпелся, значит, громыхающим за окном вагоном, сотрясающим мое жилище дважды в сутки. Пришлось отказаться от завтрака и, наскоро приняв душ, мчаться на работу. А добравшись до рыночной площади, я обнаружил, что моих обычных работодателей просто нет на месте. Да на площади вообще никого не было. Пусто. Впрочем... О причине этого казуса мне даже голову долго ломать не пришлось. Холодные колки от льдинок дождь, поливающий Тувар всю ночь. С восходом солнца и не думал заканчиваться. Да и ветер. В общем, если бы я не так сильно суетился из-за возможного опоздания и был бы более восприимчив к холоду, то мог бы и сам догадаться, что нынче рыночная площадь будет пустовать. И правильно — В такую погоду нормальный хозяин даже собаку на улицу не выгонит. Что уж тут говорить о городских обывателях. Пришлось мне разворачиваться и топать обратно. Все равно до времени встречи с поставщиком ингредиентов делать было нечего. А в съемной квартире меня дожидался недочитанный библиотечный том и поздний завтрак. В Пампербе я... Нет, не приехал. Прибежал аккурат к полудню, то есть на добрых полтора часа раньше, чем рассчитывал. «Да, бегом я добрался до порта куда быстрее, чем на повозке, запряженной двумя флегматичными до жути ленивыми ящерами-чаберсами. И за такую скорость передвижения я должен сказать спасибо не только нынешнему, оказавшемуся поистине неутомимым телу, но и своему странному телекинезу, позволившему совершать гигантские прыжки, вызвавшие у меня не только совершеннейший восторг, но и серьезный приступ головной боли, оставивший после себя смутное понимание слова «гравитация» и не менее смутные образы, закованных в несуразно толстые белые доспехи странных существ, передвигавшихся неуклюжими, но весьма длинными и высокими прыжками по серой унылой пустыне под черным, усеянным множеством ярких звезд небом. Впрочем, думается мне, что первые опыты по ускорению собственного движения телекинезом в глазах возможных, но, к счастью, отсутствовавших на пустынной дороге наблюдателей, должны были выглядеть не менее смешными и нелепыми — Но я быстро приноровился, и уже спустя несколько минут мои движения пусть и не приобрели грациозность лани, но стали вполне естественными и... комфортными, что ли? Нет, в самом деле, мне было вполне удобно передвигаться по склонам подступающих к дороге холмов длинными, не меньше перша, а то и двух, прыжками. Удобно и привычно. Честно говоря, я так увлекся посетившими меня ощущениями, что не заметил, как добрался до портового городка». Но быстро очухался и сбавил ход, после чего все же убедился, что в такую погоду прохожих в Пампербей, желающих поглазеть на скачущего по улицам синего носорога, так же мало, как и торговцев на рыночной площади Граунда сегодня утром. И хорошо. Или, как говорит Падди, слава многоликому, кто бы он ни был. Не то чтобы я опасался демонстрировать кому-то свои успехи на ниве постижения доставшихся от тела Турса талантов. Вовсе нет. Просто, как я успел убедиться за время жизни в Тувре, здесь не принято щеголять врожденными расовыми способностями и умениями без насущной необходимости. Да и демонстративное применение магических приемов тоже не поощряется, по крайней мере, среди горожан. Ну так и зачем мне привлекать к себе внимание? В смысле еще большее, чем достается этому синему телу обычно. Портовая таверна, в которой Падди назначил встречу своему поставщику ингредиентов, Встретила меня волной теплого воздуха, пропитанного кухонными ароматами и гомоном посетителей, которых, кажется, было лишь немногим меньше, чем обычно набивается в таверны пампербой по вечерам. Ничего неожиданного. Все же и те гуляки, что шляются по портовому городку целый день, тоже должны где-то прятаться от накрывшего предместия бывшей столицы империи ненастья. Так почему бы им не найти приют в здешних многочисленных кабаках, Уже привычно игнорируя обращенные в мою сторону взгляды посетителей, я с интересом огляделся по сторонам и почти разочарованно вздохнул. Это заведение практически ничем не отличалось от тех, что я уже успел посетить в Папербэй. Такое же обширное помещение общего зала, низкий потолок которого подпирается толстенными, в мой обхват, деревянными столбами. Те же узкие окошки бойницы, сквозь мутные стекла которых едва пробивается серый уличный свет. Массивные и длинные, грубые столы и лавки, вытертые до лакового блеска тканью матросских роб. Ну и, конечно, длиннющая стойка у дальней стены, за которой царит гордый хозяин сего заведения, зорко следящий за гостями и разбитными подавальщицами, что напропалу и флиртуют с матроснёй, и того и гляди забудут о своих прямых обязанностях. Хотя, вру, до вечера ещё далеко, и настоящего веселья здесь пока не наблюдается — Матросов, заходящих в порт судов по дневному времени, немного, больше местных, а те уделяют больше внимания горячей похлебке в миске, чем приятным округлостям снующих меж столов подавальщиц, и не спешат угостить их наперстком другим горькой настойки. От того очевидно, и не слышен пока в таверне женский смех, а вместо довольного пьяного гогота матросни зал полон пчелиного гула негромких разговоров. С другой стороны, оно и к лучшему — Все же торговаться куда приятнее в спокойной обстановке, не отвлекаясь на суету вокруг. А в окружении гуляющих перед выходом в рейс морячков так не получится. Глазом моргнуть не успеешь, как окажешься втянутым в какой-нибудь... Блудняк. В общем, правильное время и место выбрал Падди для встречи со своим контрагентом. Спасибо ему за это огромное. Сидеть в таверне за пустым столом не гоже. Пусть ввиду погоды хозяин и не выгонит на улицу, но в конце концов в кабак приходят есть и пить, а завтрак у меня был уже давненько. Посему, устроившись за столом, я не стал жадничать и заказал себе пусть и не самый лучший в моей жизни, но определенно вкусный, сытный и самое главное горячий обед. Да, мне плевать на холод и жару. Но кто сказал, что от этого я утратил возможность радоваться горячему куску мяса в тарелке, весело трещащему пламени в черном от сажи зеве камина или кружке пряного ромового глинта, который так приятно прихлебывать, листая книгу под вой ветра и шум дождя за окном. Само собой, за книгу я взялся, лишь расправившись с едой. До встречи с Греймуром оставалось еще около получаса, И я рассчитывал, что успею добить еще одну главу старого учебника географии, судя по дате, написанному в те времена, когда Тувар был столицей империи, а Сидда даже не помышляла о восстании. Успел. А потом прочел еще одну главу и еще. Время перевалило за третий час пополудни, а торговец до сих пор не появился. «Нет, я ничего не имею против опозданий» когда опаздывает красивая женщина, на которой у меня имеются совершенно определенные планы, например. Но даже на своей нынешней диете, и несмотря на цвет шкуры, я категорически отказываюсь прощать опаздывающего на добрых полтора часа мужика, каким бы смазливым тот ни был. Обведя взглядом помещение и ожидаемо не найдя в нем ни одного разумного, что подходил бы под данное мне хафлом описание, я бросил взгляд на монструозные часы, приютившийся в дальнем углу зала и, раздраженно захлопнув книгу, жестом подозвал снующую неподалеку девчонку-подавальщицу, той же глазы расы, что и давешняя медсестра в госпитале святого Лука, которая так любила отрабатывать на мне отключающий взгляд. Заплатив за обед и глинт три пана вместо полугрота и получив в ответ благодарную улыбку девчонки, я поднялся из-за стола, Испрятав спрятав книгу в наплечную сумку, двинулся к выходу. «Если уж Греймур не собирается приходить навстречу, придется мне идти к нему, и пусть Падди порадуется, я намерен стрясти с торговца максимальную скидку». Резвый Скетчуа оказался внушительным корабликом. Пусть он и не был самым большим из стоящих у причальной стенки судов, но и его размеры впечатляли, как и ухоженный вид». Вот в чем-чем, а в этом он перещеголял всех своих собратьев. Пароход, на котором прибыл контрагент неугомонного хафла, выглядел так, словно только что сошел со стапелей. Черный, без единого пятнышка ржавчины, корпус, небольшая, приземистая белоснежная надстройка и огромная черная труба, опоясанная тройной оранжевой полосой. «Симпатичное судно». Хотя короткие и какие-то кургузы и мачты все же немного портят общий вид, как мне кажется. Но кто я такой, чтобы критиковать чужие инженерные решения, когда сам в этом деле не бум-бум? «Эй! На борту!» Я поднялся по сходням и, не ступая на палубу, окликнул ошивающегося неподалеку матроса. «Ой, мать!» Оглянувшийся на мой возглас молодой черноволосый хафлинг в серой застиранной робе, аж подпрыгнул. «Ты кто такой? Чего надо?» «Вот же неученый моряк пошел!» Вздохнув, проскрежетал я и все еще, пребывая в небольшом раздражении, договорил. «Царь морской, не видишь, что ли?» «Брешешь!» — с явным недоверием в голосе протянул он и смерил меня хмурым взглядом. «Брешу!» — легко согласился я. «Полуальф Греймур здесь?» «А тебе зачем?» — совсем уж запаранойл коротышка. «Дело к нему есть. Торговое!» Скривившись от нарастающей боли в горле, произнес я и, переведя дух, кое-как добавил. «Договорились встретиться у адмирала Шверх... ха! Два часа назад. А он так и не явился. Вот ищу!» Не знал, что этот ушастый торговлей пробавляется покачал головой матрос. «Но ну, здесь ты его не найдешь. Он с утра в госпиталь Святого Лукка переехал», развел руками мой собеседник. «Не понял», — помотал я головой. «А что он там забыл-то?» «Лечится он там», — фыркнул Хафлинг. «По нему сегодня топочные саламандры потанцевали. Боль от ожогов я купировал, а на больше у меня сил пока не хватает. Вот и пришлось везти идиота в госпиталь, а потом еще и вещи его туда же доставить». «Доктора сказали, что раньше, чем через седмицу, его не выпустят, а у нас рейс, и сроки горят». «Дела...» «Слушай, а товар... его на судне остался?» Стараясь не кривиться от боли, осведомился я. «Или как?» «Да какое там?» «Говорю же, списали этого тапута с борта, и все пожитки отправили следом в госпиталь», — махнул он рукой. «Достал он всех, от капитана до юнги». «Да самых печенок достал. Вот старпом и воспользовался Аказией, да избавился от нашей головной боли. И я тебе скажу, правильно сделал, иначе мы его где-нибудь в море точно потеряли бы. Нечаянно». «Веселые картинки», — протянул я от неожиданности и все же сорвался на кашель. «Это ж получается, Греймур вовсе не торговец, а матрос с этого самого Скетчуа». А значит, совсем не факт, что заказанные ингредиенты окажутся среди его вещей в госпитале. Контрабанда она такая, в матросских сундучках не перевозится. «Во дела!»